Глава пятнадцатая Тимира быстро уходит, почти сбегает от оставшихся двух фрелин, и некоторое время просто идет, куда глаза глядят по коридорам крепости, сама не зная, хочет ли куда-нибудь попасть. Пару раз шарахается от высоких офицеров, появлявшихся из темных коридоров, испуганно узнавая в них Иржи. Но это, оказывается, не он, в ее сердце странным образом смешивается с досадой. Надо было попроситься Стоева. Конечно, она устала от путешествий, а тут пришлось бы провести несколько дней в седле, но зато рука об руку с ним, без сомнений и страхов. Длинные коридоры, то темные, то освещенные солнцем, ведут ее из зала в зал. Мимо лестниц наверх на другие этажи крепости, мимо лестниц вниз в подвалы крепости, мимо узких винтовых лестниц на башне. Светлые темные пятна мелькают в глазах, коридор сливается до полной неразличимости, попадающиеся навстречу слуги кажутся на одно лицо. Крепость оборачивается лабиринтом, из которого нет выхода, и Тимир уже готова сдаться и вернуться в тайный сад, когда очередной десяток раз уже пройденный коридор вдруг выводит ее наружу. Там царит деловая суета, лошадей распрягают и уводят во внутренние конюшни, телеги укрывают тентами, закрепляя их рядом со стенами крепости, с колец снимают колеса и двери, всю поклажу уносят в крепость. Те, кто не занят делами, а это в основном боевые маги, офицеры напряженно смотрят куда-то в сторону горизонта, на бесцветное небо, в котором яркими росчерками протянулись красноватые облака. Стоящие на стенах дозорные смотрят в ту же сторону – И Тимире тоже хочется с тревогой посмотреть туда же, но она не понимает, что они высматривают. Зато, оглянувшись, она замещает Иржи. Тот медленно шнурует свою броню и тоже хмуро смотрит на облака, но он мгновенно чувствует ее взгляд и поворачивается. Хмурится еще сильнее и решительно направляется к ней. Почему-то хочется юркнуть обратно в темно-светлые коридоры и укрыться в тайном саду среди фарфоровых чашек под яблоней. Но Тимира только выпрямляется и встречает его вопросом. «Будет песчаная буря? Поэтому все так готовятся?» «Нет». Иржа останавливается в двух шагах от нее, но с усилием. Словно хотел подойти ближе, но передумал. «Песчаные монстры, песчаные бури не приходят одновременно. Что ты здесь делаешь?» «Я...» Тимира сама не знает. «Шла бы ты заниматься своими важными делами, советница!» С досадой произносит Иржа. «В крепости безопаснее!» «Какими делами?» «Откуда мне знать?» — дергает он плечом и принимается шнуровать кожаные наручи, выбеленные песком. Кожа почти стесалась, но медные заклепки как-то держат ее на месте. «Чем ты там обычно занимаешься в столице? Сплетничаешь? Вышиваешь, крутишь головы мужикам?» «Я замужем!» — возмущается Тимира, понимающий, что он просто смеется над ней в тот момент, когда слова уже слетают с губ. В зрачках Иржа вспыхивают искры, но он уже склоняет голову, и черные волосы падают на глаза, скрывая их выражение. Одной рукой шнуровать нару чудовищно неудобно, но он помогает себе зубами справляется достаточно ловко. — Забыл, — невозмутимо говорит он, скалясь сквозь зажатый в зубах кожаный шнурок. — Все равно иди внутрь. Но темира колеблется. Ей очень не нравится выражение его лица, слишком отчаянно злое тревога, густо разлитая во дворе крепости. Эти красноватые облака, еще две минуты назад, казавшиеся отражением будущего заката, теперь, кажется, сулят недоброе. «Песчаные монстры часто нападают?» «Только на крепость?» — спрашивает она. Ир же фыркает, засовывая концы шнурков внутрь наруча, и принимается затягивать покрепче многочисленные пряжки на своей броне, скрепляющие между собой ее подвижные части. Он отбрасывает щелку с олба и бросает на Тимиру пытливый взгляд. «Волнуешься за Тойва? Не бойся. Песчаные монстры туповаты. Их привлекают только крупные объекты. Три-четыре раза в год они приходят к крепости. Справиться с ними несложно. У нас тут полно магов всех стихий. К тому же мой брат и твой муж, как ты любезно мне напомнила, зарядил все защитные артефакты под завязку. Теперь бой займет полчаса не больше». «Тогда почему ты так напряжен?» — думает Тимира. Так громко думает, что Иржа вновь скидывает на нее глаза и отводит в сторону черной пряди.